Белиал. Око за око. Запутанным коридором дворца, казалось, нет конца. И из-за патрулей я очень медленно продвигался вперед. Потому через какое-то время решил отказаться от прикрытия. Сейчас я уже находился довольно далеко от касси и остальных, чтобы им не навредить. И сразу же наткнулся на отряд притарианцев. Оружие поднялось вверх. В темноте вспыхнули зеленые ведьминские круги, Я решительно устремился прямо на них. "С дороги, или пожалеете", тихо предупредил я. К тому моменту любой нормальный смертный уже обратился бы в бегство, однако, к несчастью, этих солдат оказалось не так легко запугать. Они очевидно знали, что моя сила связана, и захотели принести своему мастеру крупную рыбу. Да, честолюбие и самоуверенность опасное для жизни сочетание. У первого, кто напал, я отобрал меч, и убил второго и третьего, прежде чем те вообще сообразили, что с ними произошло. Потом снова подхватил первого и воспользовался им как щитом от колдовского огня оставшихся. Подождал пару мгновений. Молодые ведьмаки через чур паниковали и не имели достаточного опыта, чтобы действовать обдуманно. Соответственно, очень скоро у них закончатся силы. Едва угасло зелёное пламя, Я бросил в них их обуглевшегося приятеля. После этого им уже нечего было мне противопоставить. Я плавно уклонился от нескольких предсказуемых выпадов и ударов, пока мой меч расправлялся с каждым по очереди. Мне известны все боевые техники последнего тысячелетия. Я не нуждался в своей силе, чтобы справиться с парочкой смертных. Мрачно перешагнув через трупы, я продолжил свой путь. Меч оставил в себе. Я ожидал ещё пару подобных инцидентов прежде чем достигну цели. Но к моему удивлению, их не последовало. Мне не встретилось больше ни души, даже прямо перед моими покоями. Это было в высшей степени подозрительно и привело все мои инстинкты в полную боевую готовность. На самом деле здесь всё должно бы просто кишеть солдатами. Я осторожно толкнул дверь и вошёл внутрь. Всё точно так, как я и оставил. Первым делом я взглянул туда, где лежала оболочка Януса. Всё ещё там. Так как я считал, что он в любом случае вернётся в своё любимое тело, в качестве исключения мне, похоже, повезло. Отбросив свой окровавленный меч, я направился к разрушенной кровати, где-то среди осколков наверняка должен валяться колдовской ларец. И я как раз собирался начать в них рыться, как вдруг учуял еле заметный запах дыма и крови. Само по себе, после той битвы, которая тут недавно развернулась, это не казалось особенно подозрительным, однако моя интуиция подсказывала обратное. Я закрыл глаза и вздохнул. Мне улыбнулась удача. «Ну, конечно». «Покажись», — прошептал я, не оборачиваясь. Тихий смех эхом отразился от стен, в то время как мерзкий запах Януса стал настолько сильным, что я сам решил перестать дышать. Его оболочка не была пустой. Он просто заставил меня так думать. Доведётся ли мне однажды ещё раз обмануть себя своей иллюзией? Раздался крайне довольный голос Януса. Впрочем, я по-настоящему удивился, когда услышал, что ты идёшь обратно. думал мои печати надёжнее изгоняют паразитов из дворца. Ну, что тут скажешь, сказал я. Предсказуемость всегда казалась мне скучной. Я сердито развернулся к Янусу. Прекрасно понимал, что скоро произойдёт, но всё равно не собирался молить о пощаде. Поэтому посмотрел в чёрные глаза своего заклятого врага и пробормотал: Кстати о предсказуемости. Янус оскалился. 3 2 1 Его сила невидимой рукой обвела моё горло и подняла меня в воздух. Вскоре после этого я врезался спиной в стену позади меня, почувствовал, как сломались мои кости. Позвоночник буквально раздробило. Меня затопила боль, а затем меня резко отпустили, после чего падение на пол добавило ещё несколько повреждений. Когда самая сильная пыль улеглась, я со стоном попытался пошевелиться, без шансов. Собственное тело больше мне не подчинялось, а поскольку, благодаря печатям Януса, я не мог ни исцелить его, ни покинуть, то так или иначе оказался в ловушке. Как я и говорил, прохрипел я скушно. Настроение у Януса не испортилось от моей насмешки. В тот момент он колоссально меня превосходил и намеревался насладиться этим по полной. Просто скажи, что тебе не нравится мои печати, издевался он и поднял отломанный кусок каркаса от кровати. Смирившись, я закатил глаза. Никаких сомнений, скоро эта штука будет торчать у меня на груди. Нет, нет, они великолепны, проворчал я. «Совершенно новый опыт. Напомни мне обязательно вернуть тебе этот должок». Не прошло и мгновение, и Янус сделал именно то, что я и предсказывал. Обломок дерева вонзился мне в сердце и застрял в стене за мной. Я ахнул. Рот наполнился металлическим привкусом, а Янус опять рассмеялся. Я презрительно сплюнул кровь ему под ноги. «Пусть спокойно отыграется на мне». Каждый миг, когда он занят мной, это на один миг больше, когда он не приближается к Касси. Ради этого я готов даже терпеть унижение Януса. Ах, Бэл, ты бы растерял все свои слабенькие шуточки, если бы знал, с какой преданностью Аполлон и Мирабель сейчас запотется об одной маленькой рабыне. Он блефовал. Он точно блефовал. Такое важное дело Янус просто не поручил бы кому-то другому. Или нет? Мной овладел ледяной страх. Я тут же его отбросил. Будь Кассия уже мертва, Янус ткнул бы меня в это носом. Значит, она жива. А пока она жива, есть надежда. Янус довольно осклабился, глядя на меня. «Тебе действительно пора прекращать ошиваться вокруг и злить людей», — снисходительно посоветовал он мне. «Когда-нибудь тебе это аукнется». Я холодно ответил на его взгляд. Он не сможет удержать меня здесь вечно, а я уже сейчас знал, что сделаю первым делом, как только сломаются печати. Когда-нибудь всё аукнется, мой дорогой. Равнодушным жестом Янус отмахнулся от моей угрозы. Он присел возле меня у стены, вытянул ноги и нагло облокотился локтем на моё плечо. Ситуация странным образом напоминала откровенную беседу старых друзей на скамье в парке, то, чего я никогда бы не допустил, если бы был способен хоть на малейшее движение. "И всё-таки меня интересует одна вещь, Бэл", поведал мне Янус. "Что ж, после того, как первоначальная жажда крови, казалось, улеглась, в его голосе правда стала проскальзывать что-то вроде неподдельного интереса. Почему ты не убил девчонку, когда выпала такая возможность? И зачем вернулся? Уронив голову на стену у себя за спиной, я больше не сопротивлялся боли или кипящему гневу. Всё равно это бесполезно. Вместо этого я сосредоточился на том, что мог сделать сдерживать Януса так долго, как только получится. Однако для этого мне, видимо, придётся ещё немного его спровоцировать. Я вернулся, вздохнул я, подражая доверительному тону, который начал Янус, потому что понял, что твоя ненависть ко мне в действительности имеет совсем иное значение. У меня как пелена с глаз упала неразделённая любовь. Весь этот конфликт и всё, что ты мне устраиваешь, это всего лишь твой способ справиться с тем фактом, что я не испытываю к тебе того же, что и ты ко мне. И теперь, когда наконец это осознал, я вернулся, чтобы просто обнять тебя и сказать, что все будет хорошо. В мире еще столько других демонов. Может, они покажутся тебе не такими потрясающими, как я, но попробуй мыслить масштабнее. Тот самый существует где-то там, и ты его найдешь. И я свято в это верю. Для грандиозного финала я склонил голову в его сторону и одарил Януса своей самой лучезарной улыбкой. С учётом крови, покрывающей всё моё лицо, зрелище определённо вышло прилезным. Но от того, что затем сделал Янус, у меня пропал дар речи. Он засмеялся, радостно и искренне. Впервые с тех пор, как мы познакомились, он проявил нечто похожее на чувство юмора. Ах, Бель сказал он и поменял позу, чтобы лучше меня видеть. Я по-настоящему верю, что чувства сыграли свою роль в принятии тобой решений. У него на губах заиграла опасная улыбка, а я снова вспомнил, за что так сильно ненавидел его морду. Думаю, печальный известному Белиалу нравится маленькая Аврора. Думаю, ты влюбился под крышей моего дома. Кто бы мог поверить? Ты считаешь, что ради какой-то смертной я отказался бы от Мальты? весело спросил я. Да ты меня плохо знаешь. Не лучше мой обман, тем не менее Янус вдруг перестал выглядеть так уверенно. Знаешь, я ведь тоже когда-то был влюблён в смертную, напомнил мне он. Мне пришлось её убить по твоей вине. Да будь я проклят, грубо выругался я. Но ну зачем ты опять оседлал своего любимого конька с той древней историей? Тогда Янус скачил и уставился на меня злобным взглядом. Всё очень просто, затем, что ты оседлал мою жену на ложницу, поправил его я. Нет никакой разницы, взревел он. Я её любил, Зато она тебя, нет, ответил я. Что меня не удивляет, если учесть, как ты с ней обращался. Любовью это определённо не назовёшь. Внезапно сила Януса вырвалась из него и заполнила собой всё пространство. В глазах сверкнула лютая ненависть. Однако на меня он не нападал. Вместо этого опустился на колено рядом со мной и вытащил кинжал у меня из-за пояса. Миленькая игрушка. прошепял он, рассматривая клинок. По-моему, в мою коллекцию она впишется гораздо лучше, когда в ней, кажется, заперта малышка Аврора. Внутри меня разразилась буря. Я хотел остановить его, подвергнуть самым мучительным пыткам, убить его, но мне едва удалось немного разогнуть указательный палец. Янус усмехнулся над моим жалким протестом. Он встал и с торжествующим видом взглянул на меня сверху вниз. «Око за око! Так же говорят той твоей маленькой секте. Правильно?» Это были его последние слова, после которых его сила на прощание разрушила стены и погребла меня под обвалившимся потолком.